Ода Пиндара Связанные с древностью обманы и мистификации случались и в музыкальном мире. Первой громкой музыкальной мистификацией стала Ода Пиндара, счастливо обнаруженная немецким энциклопедистом Атанасиусом Кирхером во время его путешествия в 1637-38 годах по Сицилии. В 1650 году он опубликовал в своем обширном трактате Универсальная музургия Оду Пендара, и довольно долго она считалась самым древним музыкальным произведением, дошедшим до наших дней. В Римском Колизее выставлялся бюст лирического поэта Пендара, жившего в Фивах и Аргосе в V веке до нашей эры. Он был одним из девяти лириков, наряду с популярным у подражателей и мистификаторов анакреоном Пендар был одаренным греческим аристократом, играл на авлосе, учился музыке в Афинах. Его литературные произведения были хоровой лирикой, гимнами и диферамбами, хвалебными одами и песнями для торжественных процессий. Он сочинял песни в честь вакхических праздников и победителей Олимпийских игр. Однако дошло до нас немногое. 4 цикла песен, 14 в честь победителей Олимпийских игр, 12 пифийских, 11 немейских и 8 истмийских. Сохранившаяся составляет менее четверти созданного поэтом. Издание Пиндара, подготовленное александрийскими учеными, включало 17 книг. Утраченные 13 книг можно представить себе лишь по фрагментам. Самые ранние произведения Пиндара – 10-я эпифийская песнь 498 года до нашей эры. Самые поздние произведения 8-я эпифийская песнь 446 года до нашей эры. Причина интереса к Пиндару в его загадочности. Сложность поэзии Пиндара отчасти обусловлена необычным порядком слов. Пиндар жертвовал простотой синтаксиса чтобы выстроить желательную последовательность образов. Текст Пиндара отличается смелой ассоциативностью, стихийностью языка, богатым ритмом. К тому же Пиндар не пересказывал миф, как в эпосе, а выбирал только те эпизоды, которые представлялись ему важными для контекста конкретного стихотворения. Его любимыми средствами выразительности были инверсия, гипербола, метафора и неологизм. Картина мира, характерная для Пиндара, была консервативной. Он не критиковал традиционные ценности, верил в божественное всемогущество, ценил богатство и славу, признавал прирожденную доблесть и не особо доверял знаниям. Пендар размышлял о могуществе богов и вспоминал мифических героев, призывал к развитию заложенных в человеке возможностей и вере в благосклонность судьбы которая дает победу. Он был последним поэтом греческой аристократии, и его роль заключалась не в создании новых форм, а в вознесении старых на недосягаемую высоту. Поэт не только знал жанры и формы современной ему музыки, но и сам был композитором. Он прекрасно играл на лире и аккомпанировал хору. При этом не существует никаких нотных памятников музыки Пиндара. Именно поэтому возрождение вынесло на своих волнах мистификатора Анастасиуса Кирхера с его найденной одой Пиндара. Современные музыковеды и историки считают оду Пиндара выдумкой Кирхера. Кстати, с Пиндаром связан еще один миф мистического характера. Когда он был уже при смерти, ему во сне явилась Персифона, И сказал: ты воспел всех богов, кроме меня, но скоро воспоешь и меня. Через десять дней он умер, а еще через десять дней явился во сне своей племяннице и продиктовал ей гимн в честь Персифона.